комиссар был доволен. Судебный врач смог установить, что убийство произошло что-то между двенадцатью и тремя, а показания этой девчушки давали возможность определить время гораздо точнее, между половиной второго и без четверти два. Очень важно знать, когда именно было совершено преступление. Ява оказалась поистине бесценным свидетелем. Он продолжал спрашивать, как этот мужчина выглядел. Расскажи все, что ты помнишь, все подробности. Ева Лотта опять назвала темно-зеленые габардиновые брюки. Потом стала вспоминать еще белая рубашка, темно-красный галстук, ручные часы. Да, и много-много черных волос на руках. А какое у него лицо? Комиссар даже привстал от волнения. У него усы и длинные темные волосы, они ему падали на лоб. Он не такой уж и старый, лицо довольно приятное, только он был очень испуганный и злой. И бросился от меня бежать, он так торопился, что уронил один вексель и не заметил. У следователя дух захватило. «Что, что ты говоришь, что он уронил?» «Вексель», — важно повторила Ева Лотта, — «вы разве не знаете, что это такое?» «Просто такая маленькая бумажка, а на ней написано «Вексель». Уверяю вас, самая обыкновенная бумажка». «А из-за этих векселей, знаете, такой шум бывает». Комиссар опять взглянул на своих коллег. Вчерашний допрос соседей Грена на Плутовской горке показал, что старик неплохо прирабатывал, сужая деньги под проценты. Многие заметили, что по вечерам к нему приходили какие-то таинственные личности, хотя и не так часто». Очевидно, Грен предпочитал встречаться со своими клиентами за городом. При обыске у него дома обнаружили множество векселей на разные фамилии. Полиция записала все фамилии, чтобы отыскать его таинственных клиентов, ведь один из них мог оказаться убийцей. Комиссар с самого начала догадывался о причине убийства. Кто-то, запутавшись в своих денежных делах, решил разом покончить со всеми осложнениями. «Да, скорее всего, так и было». И, конечно, идя на такое дело, преступник был уверен, что сумеет уничтожить все опасные для него бумаги. И вот сейчас девочка говорит, что убийца потерял один вексель. Вексель, на котором стоит его фамилия, фамилия убийцы. Комиссар так волновался, что голос его невольно дрожал, когда он задавал следующий вопрос. «Ты подняла вексель?» конечно?" «И что же ты с ним сделала?» — спросил комиссар, затаив дыхание. Ева Лотта задумалась, стало совсем тихо. Только зяблик на яблоне продолжал чирикать. «Не помню», — сказала, наконец, Ева Лотта. Комиссар издал тихий стон. «Честное слово, это была просто маленькая бумажечка», — повторила еще раз Ева Лотта, чтобы его утешить. Тогда комиссар взял ее за руку... И с чувством, с толком, с расстановкой объяснил. «Вексель — это довольно важная бумага. В ней человек подтверждает, что отдолжил у кого-то деньги и обязуется их вернуть. Обязательство он скрепляет своей подписью. Тот, кто убил Грэна, очевидно, поступил так, потому что не имел денег расплатиться. Он хладнокровно застрелил человека, чтобы отобрать у него те самые векселя, которые Ева считало считала такими пустяками». И на бумажке, которую он уронил, написана его фамилия. Теперь Яволотта должна понять, что она непременно должна попытаться вспомнить, куда дело вексель. Яволотта поняла и старалась изо всех сил. Она помнила, как стояла там с векселем в руке, помнила, что именно в тот момент раздался страшный удар грома, но дальше она ничего не помнила. Кроме, конечно, самого ужасного, что произошло после. «Да нет, она не помнит, куда дело Вексель. Упавшим голосом Яволота призналась в этом комиссару. А ты, случайно, не прочитала фамилию на Векселе?» «Нет». Комиссар вздохнул, но потом подумал, что нельзя же ждать, чтобы все само шло в руки. Допрос девочки и без того дал очень много. Нельзя же требовать, чтобы имя убийцы принесли ему на тарелочке». И все же, прежде чем продолжить разговор с Евой Лоттой, он позвонил в участок и распорядился тщательно обыскать все прерии. Место преступления, разумеется, уже обследовали самым тщательным образом, но бумажку могло унести ветром, а ее надо найти во что бы то ни стало найти. Потом Еве Лотте пришлось рассказать, как она обнаружила Грэна. Она говорила очень тихо и время от времени проглатывала комок в горле а ее папа опустил голову, чтобы не видеть горестных глаз дочери. Впрочем, теперь, наверное, уже недолго осталось. У комиссара было еще лишь несколько вопросов. Ева Лотта уверяла, что преступник не мог быть жителем их городка, иначе она бы его узнала. И теперь комиссар спросил ее, а ты узнаешь его, если увидишь опять? «Да», — тихо сказала Яволотта. «я бы его узнала из тысячи других». «А раньше ты его никогда не видала?» «Нет». И, поколебавшись, добавила, «То есть, да, отчасти». Комиссар выпучил глаза. «Еще один сюрприз. Как это, отчасти?» «Я только брюки его видала», — пояснила Ева Лотта неохотно. «Объясни, пожалуйста. Понятнее». Яволотта поежилась в замешательстве. «А это обязательно?» — спросила она. «Но ты же прекрасно знаешь, что обязательно. Так где же висели его брюки?» «Они не висели. Они торчали из-под штор. А в них был убийца». Комиссар быстро схватил оставшуюся булочку. Он почувствовал, что настал момент подкрепиться. А еще он подумал, что Ява Лотта, пожалуй, не такая уж дельная, как ему показалось. «Не фантазирует ли она?» «Итак», — сказал он, — «брюки убийцы торчали из-под штор. Чьих штор?» «Грена. Чьих же еще?» «А ты-то где была?» «На лестнице снаружи. Мы Калли лезли по ней. В десять часов вечера в понедельник». «У комиссара не было детей, и сейчас он благодарил Бога за это». «Да что же вы делали на лестнице Грена в понедельник вечером?» Тут он вспомнил тайну, в которую его только что посвятили, и добавил. «А, понимаю. Вы гонялись за каким-нибудь другим мумриком, да?» Ева Лотта взглянула на него почти презрительно. «Ну что же, по-вашему, великие мумрики на деревьях, что ли, растут? На свете есть только один мумрик, во веки веков. Аминь!» Ева Лотта рассказала о ночном переходе через крышу Грэна бедный булышник озабоченно качал головой а еще говорят что девочек иметь спокойнее откуда же ты знала что это брюки убийцы а я не знала и если б я знала я б его арестовала но ты же сказала возразил раздраженный комиссар да нет я уже потом сообразила ведь это были такие же темно-зеленые габардиновые брюки как те которые я встретила на тропинке Это могло быть случайностью, не надо делать поспешных выводов. А я и не делаю. Я же слышала, как они там в комнате шумели из-за векселей. И тот в брюках сказал, мы встретимся в среду на обычном месте, захвати все мои векселя».